Был в том десанте их шалабасов. В валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило омерзлую землю. Себя он пришел, но память отшибла накрепко. Иной раз ничего невозможно было ему удолбить. И помогали ему, и помирали над ним со смеху. А разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами. Слыхал Шалабасов. Вчера Белан опять Азимут потерял. Тому дурная кровь в голову, глаза выпучит и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Белана привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалабасова и Ройзман не забыл, заулыбался сразу. А помните... У нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу на стекла противогаза. Да-да, да, это были вы? Нет. Акжигитов. Тут все заговорили о противогазах. В училище как только не мудрили над курсантами. У Третьякова это еще в памяти было, как вчерашнее. И бегать заставляли в противогазах по морозу с полной выкладкой. И спали в них. Спать, правда, курсанты быстро приладились. Вынул клапан и дыши. Но у старшины они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина. Пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что. Спит себе, сны видит. Утром в вязевых нательных рубашках все бегут на зарядку. Пар всех валит на морозе а провинившийся скалывает саперной лопаткой желтый лед, за ночь намерзавший на углу казармы. Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день не так намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогазах. Лицо от резины тепло, стекла от дыхания запотевают, спят все. Один Акжигитов глядит. Вот и налепили бумажки на стекла, его вызвали к доске, он вскочил, все как в дыму, идет, на столы натыкается. Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда Ледянова взглядом глубоких его глаз побаивался Третьяков. Ходил капитан Ройзман на занятия, щеки после бритья блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него походка, на прямых ногах не сгибая колен. После узнали в самые первые дни отступления при Балтике еще. Был он ранен в обе ноги, Оттого и походка у него такова, него журавлиная. Майор-батюшка, самый пожилой из преподавателей по-детски, не выговаривавший ни эр, ни эл, за что и получил от курсантов прозвище «посранник божий», жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий, когда весь взвод промерзнул, грелся табачным дымом, спинами от ветра заслонясь. У меня дочери, девушки, а к нему женщины ходят по вечерам. Каждый раз новое, и мы с ним в общей квартире живем. И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских глазах. Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух. А у окна в углу, как бывало, он сиживал на Гошиной койке и сидел старых в ногах Абетесяна, а расспрашивал громко, как глухого. Дочка, это как же будет по-вашему? Что-то не слышно, сказала Витисян.